и бутыль с мутным ангинным осадком. т о ж стояло яуза два, плаксиво, с к л о н я в ш и е Петру не вернуться в с а р е н т о где его, понятно, никто не ждал, да и не поехал бы он туда ни за какие деньги. Петр Растопырин сидел над блюдом с неподвижным, воспаленным, как у старого углежога, лицом, лишенным всякой осмысленности. да одна думка, что кличка Мерин пристанет навечно, все же блуждала в его сознании. Неровно, вспышками, он представлял себе языка стык баб у колодца, и тогда бухал к у к о м обстал и кричал. — Алифтина! Это не по-граждански! — На что Алифтина? Женщина красивая, плотная, такому же еще и не глупая, — говорила. — Что те прозвища? — Сашка! Рябу все чипаем, — кличет, а в ы н к о м о т в о даром не берет, вот и верь людям. — А как же листок за вонятку, — испугался п е т Все одно подадим. Кто ж свое счастье отказывается? — Тогда и по тапку мы пришьем, — треснул п о с т о л п е т Пристегнем. Наши бабы подмогут. — Нет, шерме такой сюжет не по зубам, — подумал Стасик. — Это вам не развод по-итальянски? И со знанием дела сказал. — Здравствуйте, хозяева! С радостью вас и прибытком! Петруня о т к л ю ч и л яузу. неспеша обозлился и сказал, — Ты кто такой? Я тебя не знаю. — Так и я вас почти не знаю, — обезорвал такой наскок Бурчалкин. — Но хочу от души побочь. Исполнительный — это дело хорошее, но для верности надо написать в газету. Там охотно корректируют личную жизнь. Напишите, пусть неудачник платит. — А ты у ш л ы похвалил Петр, — хоть все л ь п а назначай. — Спасибо за доверие. — сказал Стасик. — Но для газеты нужен точный адрес. — Где теперь алименчик Герасима, вы знаете? — А тебе какой прибыток? — насторожилась умная а Левтина. — Как бы вам объяснить? — затруднился Стасик. — Я, в и д е л и альтруист. — Поняла, — сказал Ростопырин. — Он портреты увеличивает. Дай хорошему человеку карточку, пусть цветного по тапку сделает. Только тут Стасик обратил внимание, что изба сплошь увешана увеличенными фотопортретами детишек, солдат, матросов, стариков и покойников с оживленной ретушью и радостными глазами. Но больше всего поражались д в о е н н ы е монтажи, где Петруня в ефрейторских погонах был любовно соединен с хозяйкой Медной горы, п е р е с н я т ы й с экрана, а Потапка спарен со львом Толстым н а к а н н е бегства у Остапова. подлинного деда у Потапки з в о н я т как бы и не было. Пока умная Алифтина не спеша разыскивала карточку, Стасик осторожно подошел к главному предмету. — У Герасима, как ты знаешь, картина есть. — Голубой козел, — вскользь заметил он, пытая в с г а я д на п е т р у н ь Но есть! А тебе зачем? Неужто он заказал увеличить? — Вот, сукинку, ты слышишь, Алифтина? — Мало кому какая блажа взойдет. «Были б деньги!» — в ы р а з и л свой подход а л е п т и н а «Не бойся, я ему к о ш е л е к рассупоню!» — пообещал Петр. «Разом, сукин кот, полегчает! Не б о й с ь с т е с и к не растерялся и пошел по горячему следу. «А где сам кошелек? Ты знаешь, где его искать?» «Я все знаю!» — х о д и л с Петр. «Он в Белужинске! Митричете й глухое врать не станет!» Петруня мыслил предметными категориями. Обычный адрес выглядел так. От базара по б о л ь ш е к у до Ивана Грозного, он не признавал ни п е р п в и ч а т н и к а ни Ивана Федоровск, и напрямки, мимо бань, по надберегам до Кривой Ветлы, а т е л ь в проулок с рыбами-лопухами и до упора, пока не угодишь круглый дом под черепенным верхом. — Это как понять, круглый? — удивился Стасик. — Круглый, з н а е ш ь крестовый. — растолковал Петр. — Стучи, шепчи, зови Мотыгина, не бойся. Получив на вечную память фото Потапки, с т а с и х Пулей вылетел на улицу, где его ждал честной в о д ы Но следопыт! — Показывай и д е д о м Герасима Блаженного. Мальчик переложил пачку в другую руку и повел пришельца в кромешную тьму. Он оказался говоруном и охотно делился сельскими новостями. Бригадира Ивана в а с и л ь е ч а наградили орденом. В больницу привезли рентгеновский аппарат, а баяниста Федю забрали в армию, и на его проводах забракованный Сашок Рябов оседлал Борова и проехал от скотного двородочитальни. Боровы ничего не сделалось, а зашибленного Сашка просвечивали на другой день рентгеном и нашли в почках камни».